Глава 6. В которой традиционная китайская медицина не оправдывает никакого доверия. Есть улика, победно воскликнула Саня. Аккуратно сняла клочок белой шерсти с ветки рябины и положила его в рюкзачок, висевший за плечами. Саня была одета в ярко-оранжевую непромокаемую куртку с капюшоном, зелёные резиновые сапоги. поверх которых были натянуты жёлтые вязаные гетры. Почти что светофор, пошутил папа утром, когда она собиралась на улицу. В рюкзачке лежали бинокль, фонарик, шоколадный батончик и бутылка с водой, совсем как у папы, когда он отправлялся на свои длительные забеги по окрестным лесам. Вот уже несколько недель Саня упорно выслеживала очень опасную преступницу. Тщательно изучив следы на дорожке и собрав несколько клочков шерсти, Саня догадалась: слушать Арии к Гари под крыльцо регулярно приходит никто иной, как лиса Аврора. Однако с наступлением осени деревья фазанчиково пожелтели и покраснели, что существенно осложнило детективную работу. Попробуй-ка разгляди рыжую лису в рыжем лесу. Зато осенние дожди были ей в помощь. Так как цепочка лисьих следов была отлична видна на песчаных дорожках, и по ней можно было проследить путь Авроры прямо к подножию горы Культовоори. А вот дальше Саня теряла след, и ей приходилось полагаться на клочки шерсти, торчавшие там и сям по кустам и обочинам. Ничего, скоро вся листва облетит, выпадет снег, и вот тогда Авроре от меня не спрятаться. рассуждала Саня. Впрочем, ждать оставалось недолго. Осень беспрерывно заливала дождями Фазанчиково. Вдобавок каждый день поднимался сильный ветер, который своими свирепыми порывами сдувал яркие листья с деревьев. Густой лес вокруг села поредел, стал тёмно-серым и неприглядным. И вот однажды терпение Сани было вознаграждено. Как обычно, прослушав очередной послеобеденный концерт Гари, она изучила дорожку к дому и, конечно, обнаружила свежие отметки лисьих лап. Проследовав по ним к подножию горы, Саня огляделась и прислушалась. Нужно было торопиться и успеть отыскать дом Авроры до наступления темноты. Крак. Где-то впереди чуть хрустнула ветка. Приободрившись, Саня ринулась на звук. обогнула гигантский пень, перелетела через небольшую канаву и остановилась. Прямо перед ней в серой скале виднелось углубление, а в нём находилась деревянная дверь с круглой ручкой из блестящего фиолетового камня. Сомнений у Сани не было, здесь жила Аврора. Саня крутанула аметистовую ручку, распахнула дверь и смело шагнула в жилище лисы. А постучаться, сидявшая в кресле-качалке Аврора, недовольно поморщилась. На ней был белый махровый халат, а в лапах она держала деревянный гребень, которым она тщательно расчёсывала пушистый хвост. Автографы не раздаю. Профиль закрыт. Новых друзей не добавляю. И вообще, зайдите как-нибудь в другой раз, если только вы не фазан. Это вы сейчас со мной разговариваете? «Вы Аврора же, правильно? А я как раз фазан!» Саня продолжала разглядывать крошечную комнату, большую часть которой занимал массивный резной комод с зеркалом. На комоде была навалена гора баночек, пузырьков, кружек, стеклянных колб и коробок. Пахло одновременно хвоей, чесноком и апельсинами. «Пфф, Аврора? Позволь-ка представиться!» Герцогиня розовой зари, графиня култавуорская, баронесса всея лапланская, викантесса россыпи аметистов, последняя лиса из рода Бореалис, Аврора первая. А, чуть не забыла. Девятая на «и». Когда уже уберут эту никому не нужную традицию. Что значит «девятая на «и»?» Удивилась Саня, пропустив все остальные титулы Авроры мимо ушей. Ирья, Инкери, Ирма, Импи, Ирмели, Ирис, Инари, Иида. Это всё про бабки мои. Видишь ли, мы, лисы из рода Бореалис, должны помнить имена всех лис из рода Бореалис. Это очень-очень важно, когда мы произносим заклинания. Заметила, что все наши имена начинаются на И. Это же так банально. Аврора взяла с комода пузырёк с тёмной жидкостью и нанесла несколько капель на свой хвост. В комнате резко запахло свежим асфальтом. Меня вообще-то звали Инкой, как и положено в роду Бореалис испокон веков. А мне больше по душе Аврора, ведь это так необычно быть Авророй Бореалис. Хвосту Авроры капли из пузырька, очевидно, не понравились, потому что он потемнел и сник. Аврора надела очки и принялась изучать этикетку на пузырьке. А вы, наверное, леняете? Я вот принесла вашу шерсть, она повсюду в фазанчиков валяется. Саня открыла рюкзачок и принялась выкладывать клочья шерсти на комоде. А можно я спрошу быстренько? А как вы это сияние делаете? У вас проектор, да? У нас в школе есть такой. Его подключают к компьютеру, и учитель слайды показывает. Это вы вроде как фильм показываете, да? Хм, кино — это не ко мне. Бывали в нашем роду и актрисы. Сейчас-сейчас. Кто же из прабабок? Ирья, Инкери, Ирма, Импи. Да неважно, кто! Саня оглушительно захлопала крыльями, повалив с комода пару пузырьков на пол. «Мне бы хоть раз увидеть сияние!» «И да, не тоже хочется его увидеть, но он думает, что вы его слопаете!» «Слопаю? Фу! Да в нашем роду теперь все вегетарианцы, иначе хвост не работает!» «Тем более лопать вас, фазанчиков, себе, лисе, дороже!» «Хотя, постой-ка!» Помнится, кто-то из прабабок молоком боловался. Кто же? Ирмели, Ирис, Инери. Голова дырявая. Убей не помню кто. Лиса внимательно оглядывала гостью, тайком сравнив её хохолок с оранжевым пером, спрятанным в кармане махрового халата. Цвет хохолка не совсем совпадал, однако перед авророй определённо стоял один из тех самых фазанчиков. Так и быть. Пойдём, покажу тебе сияние. Вернее, то, что от него осталось. А заодно хвост проветрю от этой гадости. Аврора выбралась из кресла и засеменила к выходу. Забыв про крюк-зачок, Саня со всех ног бросилась за ней. Что-то бормоча, Аврора подошла к скале, обхватила свой хвост лапами и с силой ударила им по скале. Тареньк Кончик хвоста коснулся блестящего камня в скале. Воздух вокруг заискрился, и над головой Авроры возникло слабое розоватое свечение. Аврора снова ударила кончиком хвоста по скале. Вокруг снова что-то засверкало и даже зашипело. Пфух. Розовое свечение сменилось зелёным, потом бледно-оранжевым и пропало. Позор на мой седой хвост, огорчённо прошептала Аврора. Проклятые капли не действуют. В суставы что-то ломит. Кругом обман, старость не в радость. Продолжала бормотать лиса, отчаянно стуча хвостом по камням вокруг себя. В ответ возникали только короткие блики, даже отдалённо не напоминавшие северное сияние. непрерывно бормоча ругательства, Аврора прекратила наконец мучить хвост и устало поплелась обратно в дом. Саня последовала за ней. "О, ма, не приложу, как Ирма работала до глубокой старости. Или взять Ирию, рыжий хвост до пенсии. А у меня сидина эта проклятая, не весть откуда взявшаяся". "Видишь ли", продолжала извиняться бедная Аврора, Седой хвост не работает в полную силу. Я даже капли заказала по интернету, китайские. Вот тут в инструкции написано, что они якобы седину останавливают и возвращают естественный цвет. И что в результате? Половина хвоста вообще выпала. Нет хвоста нет сияния. Потом как-то мостифа с Бригитой послушала, что мол питание нужно сбалансированное. Витамины, кератины всякие. Пришлось батончики у него позаимствовать, хвост подкормить. Да все без толку. И артрит проклятый не позволяет. То ли дело 10 лет назад, когда мой хвост был молодым и рыжим. Лиса тяжело вздохнула и отвернулась. Только теперь Саня увидела, что все стены маленькой комнаты были увешаны фотографиями ночного неба, озаренного сияниями. оранжевые, зелёные, розовые, фиолетовые в виде столбов света и широких волн, игольчатые, кружевные, россыпью искор, лёгкой дымкой или плотным покровом. Такие сияния умели делать только лисы из рода Borealis. И вот сейчас на глазах у Сани последнее из этих уникальных лис Беспомощно плакала, обнимая седой хвост. Поспешно утерев кулачком слезу, Саня молча собрала клочки шерсти обратно в рюкзак и вышла наружу. На улице уже начинало темнеть. Скала, из которой Аврора безуспешно пыталась высечь сияние, поблёскивала узором вкраплённых аметистов. Интересно, как это Аврора хвостом делала? Ведь и у меня есть хвост. Саня подошла поближе, изо всех сил взмахнула крыльями и резко ударила своим маленьким хвостом по скале, стараясь попасть по самому большому аметисту. Уф, как больно! Ни искор, ни сияния, только перья полетели. Разозлившись на бесполезный хвост и дразнившие её аметисты, Саня с размаху запустила рюкзак в противную скалу, выпавший оттуда ком аврориной шерсти. покатился по камням. И от чуда, каждый раз, когда белые волоски касались аметистов, вокруг разливалось крохотное свечение. Саня сгребла всю шерсть в один большой ком и принялась стучать им по драгоценным камням в скале. Это нужно делать быстро-быстро, не останавливаясь. И что это она там насчёт заклинания говорила? Бибиди-бабиди-ду Нет, это из какой-то другой сказки. Здесь это не работает. А что же, шипнула она. Тут и там возникали яркие блики: розовые, оранжевые, зелёные. Они переливались и потрескивали. Саня продолжал кружить вокруг скалы с туча каблуком, пытаясь дотронуться до каждого драгоценного камешка. Всё вокруг искрило и трещало так, Что у Сани закружилась голова и потемнело в глазах. Ирия, Инкери, Ирма, Импи, Ирмили, Ирис, Инари, Ида, Инка. Вдруг догадалась Саня и из последних сил шарахнула клубком по ближайшему камню. Триньк. В этот момент все блики словно по команде слились в один луч света, который полетел прямо вверх в потемневшее небо. Ослеплённая внезапным светом, Саня подняла голову и в изумлении увидела, что над горой Культовори по всему небу разливались многоцветные волны северного сияния, какого село не видело уже много лет. Сработало Ирья Инкери бормотала Саня, любуясь волшебным небом. «Кхи-и-и-и!» — Ой, обрадованно заскрипел дом Гарри. «Силы небесные! Она вернулась!» — восторженно охнул Гарри и уронил молоток. Стоя на крыльце своего дома и глядя на яркое, как прежде, небо, улыбалась Марьята. От неожиданной вспышки света с турника свалился Паси, и, потирая ушибленную лапу, удивленно присвистнул. Бригитта раздвинула шторы, впуская яркое свечение в свою гостиную, и даже приподняла вуаль, чтобы рассмотреть узоры получше. А не мев от изумления, пролетавшая над рекой Велиёки Ритва выронила из клюва только что украденную монетку прямо в воду. Прошло еще несколько минут. Освещенная Фазанчикова замерла. и никто из его обитателей не решался пошевелиться. Затем с горы донеслось «треньк-треньк!» Свечение угасло, и село погрузилось в привычную темноту. Изумленная Аврора приподнялась с кресла и в недоумении уставилась на свой хвост. По-прежнему седой, хвост как будто воспрянул и немного заиграл золотистыми искрами. Аврора улыбнулась, Открыла дверь пещеры и, как есть, в белоснежном махровом халате вышла на улицу. Погружённый в темноту лес казался замершим. Только где-то совсем рядом с её жилищем доносились странные пыхтящие звуки. Аврора затаила дыхание и медленно повернулась на пыхтение, доносившееся из-под гигантского пня перед дверью. Прежде чем лиса успела присмотреться, пень поднялся выпрямился и развернулся прямо на неё, поблёскивая ярко-зелёным глазом. Лиса вскрикнула и сделала шаг назад. «Не может быть!» — промелькнула в её голове. «Этого просто не может быть! Нечисть в Фазанчиково, в Южной Остроботнии, в Финляндии, в наше время!» Перед ней на дорожке в полный рост стоял никто иной, как обросший бурой шерстью огромный одноглазый леший. А в лапах у него брыкался не менее удивительный для этих мест волосатый детеныш-тролль Хиизи. Воспользовавшись замешательством лешего, трольчонок вывернулся из рук чудовища, нанес ему короткий, но точный удар в единственный глаз и на лету, сорвав аметистовую ручку с двери Авроры, юркнул в каменную щель в горе со своим драгоценным трофеем. Леший застонал, обиженно пожал плечами и махнул волосатой лапой, приветствуя остолбеневшую лесо. Над фазанчиково зажглись звёзды, приближалась ночь, а вместе с нею в окрестных лесах и на вершине горы Культовории, на поле и в реке Велиёке, в болотах и придорожных канавах пробуждались волшебные обитатели этих мест. Лешие и водяные, тролли и гномы, деревья и речные ракушки, коряги и подземные духи, разнообразные боги и богини, ведьмы и кикиморы, русалки и призраки, разбуженные северным сиянием, потягивались от долгого сна и с любопытством осматривались вокруг. А в своей крохотной пещере Лиса Аврора печально свернулась колечком на кресле-качалке и крепко обняла седой хвост. Увы! Герцогиня Розовой Зари, графиня Култовуорская, баронесса Всея Лапланская, викантесса Росыпи Аметистов, последняя лиса из рода Бореалис, Аврора Первая и Девятая на И, десять лет назад проклятая богом грома и молнии Укка за нарушение традиции рода Бореалис, Против всей этой нечисти она теперь была совершенно бессильна.